Китай. Остров хайнань Космодром Вэньчан. 15 октября. Полдень. Великий поход 16 стартовал ровно в назначенную минуту. На этот раз его провожал министр обороны, которого сопровождали те же лица, что и при запуске корабля с Шандианом на борту. Товарищ Вань, генерал Сун чай и начальник космодрома Чжан Хайшен. Никаких торжественных речей не было. Заявление для прессы, в котором говорилось о запуске корабля с тремятой канавтами для монтажа дополнительного оборудования на станции Тянгун, сделал только один человек, заместитель начальника космодрома. В принципе, заявление соответствовало истине. Хотя дополнительное оборудование было специфическим. Генератор электромагнитных волн Шандиан, за работу которого и отвечали товарищ Вань, считавшийся разработчиком китайского харпа, и генерал Сун Чай, директор Национального исследовательского института. Шэньчжоу-16 по конструкции ничем не отличался от предыдущего корабля, успешно стартовавшего несколькими днями раньше и поднявшего разобранный шандиан на околоземную орбиту. Экипажу 16-го Великого Похода предстояло снять с борта 15-го изделия и смонтировать его в единое целое, пристыковав к запущенной недавно китайской станции. Поэтому экипаж Шэньчжоу состоял из двух инженеров, специалистов в области конструирования радиоаппаратуры, принимавших участие в создании Шандиана, и командира корабля Лич Хон Ли, уже побывавшего в космосе. Министр обороны занял свое кресло, отсчет пошел. Корабль медленно пополз в небо на столбе огня. Через час он вышел на расчетную орбиту. Вздохнувший с облегчением Джан Хайшен начал было пространно докладывать Люфун Чену о радостном событии, но министр перебил его. «Слишком медленно поднимается ракета! Надо быстрее!» Переглянувшиеся спутники министра спрятали улыбки. Лю Фун Чен в прошлом заканчивал институт военного менеджмента и понятие не имело о принципах ракетного строительства, но возражать ему не стоило. «Будем стараться, господин министр», — вытянулся Джан Хайшен. После того, как Лю Фун Чен покинул космодром, Сун Чай, оставшийся в зале управления, связался с тайконавтами. «Тонг Ши, поздравляю, но ситуация изменилась» изделие должно быть собрано за шесть дней ко дню рождения председателя поэтому никаких отдыхов никаких послаблений особый режим отдохнете дома как поняли тайконавты все еще находились в скафандрах пристегнутые к лажиментам стартовых кресел и не переглянуться не показать радостные лица не могли и за всех ответил командир корабля лич хонли «Сделаем все возможное, товарищ генерал! Надо сделать все невозможное!» – проворчал начальник космодрома.